Такая шутка способна испортить настроение заключенному на неделю вперед. Занятия в классах, как упражнения утренней зарядки, проходят по раз и навсегда заведенному порядку. Сначала стиральные порошки. На доску вывешивается красиво оформленный стенд с основными параметрами всех марок стиральных порошков. Данные приведены относительно стирального порошка «обычный». Схемы вычерчены разноцветными красками, чтобы грешники вызубрили наизусть все загогулины каждой кривой. Преподаватель, пожилой черт с небольшой плешью между рогами, выкрикивает название стирального порошка. В ответ весь класс хором скандирует его рекламу. Затем следует индивидуальный опрос. Преподаватель поднимает грешника и спрашивает, почему он выбрал именно эту марку. В подтверждении своего ответа грешник должен процитировать историю из рекламного ролика о том, как он однажды испачкал одежду и этот порошок его спас. Покончив со стиральными порошками, переходят к жевательной резинке. Дежурный меняет плакат на доске. Теперь это правило обмена жевательной резинки типа обычная на меньшее количество жвачки фирменной. Процедура изучения жевательных резинок ничем не отличается от методики, разработанной для порошков. Принцип минимального разнообразия в тюрьме соблюдается свято. Учащиеся зубрят тексты из рекламных роликов, а затем хором орут их преподавателю, который строго следит, не пропустил ли кто словечко. Наказание всегда одно – карцер. После жвачки следуют шампуни, зубные пасты и детские подгузники. Принципы и эффективность действия последних рассматриваются со всеми возможными подробностями, включая цвет и запах. После памперсов переходит к наиболее сложному предмету. Дежурный раздает всем небольшие брошюры под названием «Аэродинамические свойства крылышек у женских гигиенических прокладок». Предмет сложный. брошюра напичкана математическими формулами. Здесь сделано послабление. На вопрос преподавателя достаточно найти нужную страницу и вслух прочитать ответ. Тем не менее аэродинамика среди заключенных считается самым тяжелым предметом, Поэтому, разумеется, администрация отводит на его изучение наибольшее время. После занятий в классах преподаватели уходят и в тюрьму в этот день больше не возвращаются. Их сменяют надзиратели. Заключенных отводят в кинозал, наступает время основного наказания, которое состоит в просмотре телепередач и сериалов. Программа рассчитана умело и буквально с первых дней заключенный начинает испытывать непреодолимое отвращение к тому, что ему показывают. Как легко можно догадаться, показывают всегда одно и то же. Программы составлены индивидуально, в соответствии со вкусами грешника. Перед началом курса наказания, когда грешник только попадает в тюрьму, его отводят в кабинет к начальнику заведения. Это тот самый элегантный черт в черном, которого мы уже видели после утренней гимнастики. Старый опытный черт любезно усаживает перед собой новоприбывшего грешника и заводит с ним неторопливую беседу. А много ли вам доводилось смотреть при жизни телевизор? А что вам там нравилось? А что, по вашему мнению, следовало бы убрать с телевидения или вообще запретить? С этой истинно дьявольской хитростью черт выясняет вкусы грешника все его пристрастия. Основываясь на этой информации, для него и составляют личную ежедневную программу телепередач. Программа включает в себя наиболее раздражающие грешника передачи и сериалы. На случай, если заключенный решит обмануть и попытается полюбить показываемые ему передачи, существует простая, но действенная система. Все передачи показывают с самого начала, но никогда не доводят до конца. Если в передаче участвует несколько гостей, то ни одному из них не дают закончить свое выступление. Из сериалов показывают всегда одну и ту же серию, что-нибудь из середины. Серию подбирают так, чтобы зрителю стало ясна завязка сюжета, но ни в коем случае не было понятно, чем все кончится. Для футбольных болельщиков показывают матчи, но тоже не до конца. Трансляция обычно прерывается после удара по воротам на последних минутах матча при счете 00. Камера следует за мячом, но вместо ворот на экране оказывается реклама подгузников и взгляд упирается в детскую перепачканную попку. По этому поводу надзиратели тоже шутят с заключенными, но автор не решается повторить их шутки. Заключенные сидят в общем кинозале и смотрят на большой экран, установленный перед ними. На качество звука или изображения жаловаться не приходится. Несмотря на то, что экран один, каждый заключенный видит на нем именно ему предназначенные передачи и фильмы. Этим преследуется двойная цель. Во-первых, это безумно раздражает заключенных, во-вторых, облегчает контроль за ними. Не стоит, конечно, и говорить о том, что просмотр всей программы обязателен. Отвод глаз от экрана на угол более 10 градусов считается нарушением режима. Наказание все тоже карцер. Мы уже не раз упоминали о карцере, что же там происходит? Чем можно достать бестелесную душу, которой не страшны ни холод, ни голод?